галинды, обитала в Центральной Руси, в бассейне рек Угра и Протва, обе из которых были притоками Оки. Согласно повести временных лет, Голедь были побеждены Изяславом I в 1058 году. После этого они постепенно слились с русскими. В X и XI веках русские также пришли на во взаимодействии с ятвягами Ятвенги, одним из основных литовских племен, жившим между русскими и поляками. Некоторые ятвяги были завоеваны Владимиром I и Ярославом I, другие были подчинены волынским князям романом в конце XII столетия. Кажется, однако, что даже те ятвягские роды, которые должны были признать превосходство русских князей, сумели сохранить свое национальное своеобразие. В то время как финны и литовцы составляли важную часть этнического фона Северной, Северо-Западной и Восточной Руси, евреи, хотя и значительно менее многочисленные, играли важную роль в жизни Южной Руси. Еврейские колонии существовали ассоциативно, в регионе Транскавказа, на Таманском полуострове и в Крыму, по крайней мере, с V века нашей эры, если не раньше. В VIII и IX веках еврейские миссионеры были активны в Хазарии, и около 865 года хазарский каган и многие из его знати были обращены в иудаизм. Итак, значительное число евреев, поселившихся в Южной Руси в этот период, должно было быть хазарского происхождения. Не считая Таманского полуострова, с которого русские должны были уйти в конце XI века, и Крыма, который они покинули столетием ранее, главным центром иудаизма Древней Руси был Киев. Еврейская колония существовала там с Хазарского периода. Смотрите Древняя Русь. В XII веке одни из городских ворот Киева были известны как Еврейские ворота, что является свидетельством принадлежности евреям этой части города и значительного их количества в Киеве. Евреи играли значительную роль как в коммерческой, так и в интеллектуальной жизни Киевской Руси. а иудаизме и евреях в Древней Руси смотрите. Берлин. Исторические судьбы еврейского народа на территории русского государства. Петроград, 1919 год. Барац о составителях повести временных лет и ее источниках, преимущественно еврейских. По крайней мере, один из русских епископов этого периода, Лука Жидята из Новгорода, был, как мы можем полагать, еврейского происхождения. Иудаизм имел сильное влияние на русских в этот период, в результате чего русские епископы, подобно Илариону Киевскому и Кириллу Туровскому, в своих проповедях уделяли значительное внимание взаимосвязи иудаизма с христианством. В то время как присутствие евреев в Южной Руси было по крайней мере частично результатом хазарской экспансии, русские находились в прямой связи через Тмутеракань с народами Кавказа, в особенности с ясами, осетинами и косогами, черкесами. Как нам известно, оба этих народа признавали сюзеренитет Святослава I и позднее Мстислава Тмутераканского, соответственно, в X и XI веках. Косоги составляли важный элемент в дружине Мстислава, и он поселил некоторых из них в районе Переяславля. Без сомнения, некоторые из воинов Ясов также присоединились к его свите. Именно на этом фоне мы можем интерпретировать термин «изгой»,